Хорошая идея. Донно раздумывал так и эдак. Больше всего ему не нравилось, что Морген может навоображать себе чего-нибудь, а он без привычного чтения эмоций не успеет понять. Надо будет просто сказать ей заранее, чтобы не выдумывала, и что их отношения ни во что иное не перейдут. Роберт ведь не поверит. Точно не поверит. Не дурак же но при ней не полезет разбираться, а там всего-то четверть часа нужна». Морген сказала, что ей для предварительной диагностики хватит. «Если прямой контакт, то, конечно, быстрее», — задумчиво добавила она. «Но вряд ли это удастся. А потом уже положим в больницу, и надо будет взять полный спектр анализов. Может быть, все еще не так запущено». За идею с поисками скрытых мест Артемиус долго хлопал Донна по плечу и громогласно ставил всем остальным дармоедам в пример. Плечо болело до вечера, будто кувалдой приложила, а сова из вредности подсыпал соли в кофе Донну. Донна долго думал, потом рассказал таки коллегам, что видел во сне Джека. «Как думаете, вдруг не сон? Я с Анной разговаривал». Она сказала, что если раньше подобного не бывало, то это просто игра подсознания. Роберт пожал плечами. «У тебя сил слишком мало, чтобы держать такую связь. Скорее всего, Анна права, и это действительно разговор самим с самим собой, с подсознанием». «Да почему именно Джек? Я и забыл, как он меня раздражал», — вздохнул Донна. «Так именно поэтому», — рассеянно ответил Роберт чтобы подсказать тебе то, что обычный ты никогда бы не подумал. — Ну, загнул, — хохотнул сова. Потом за работой не было времени болтать. Но к вечеру Донно поймал минуту, пока никого в кабинете не было, и сказал Роберту. — Слушай, помнишь ту женщину, Морген? Ну? — Я с ней вчера на свидание ходил, — почти не соврал Донно. Завтра к себе в гости пригласил. «Ты как, сможешь прийти?» «Просто, чтобы ее не пугать сразу. Я обещал, что ты тоже будешь». «Да ладно», — вскинулся Роберт. «Это ты специально, что ли?» «Что специально?» — нахмурился Донно, пытаясь понять, где прокололся. «Ты заметил, что она мне понравилась, да? Решил поиздеваться? Вот старый пердун, а еще друг называется!» Роберт продолжил ворчать, Но Донна сплюнул, поняв, что напарник несерьезен. «Придешь или нет?» — спросил он. «Приду, конечно», — тут же сказал Роберт. «Неужели вас вдвоем оставлять? Попробую отбить, так и знай». Донна вздохнул и проворчал. «Придурок!» Роберт только оскалился в ответ. Но когда Донна отвернулся, ухмылка исчезла с лица. Он постучал пальцами по телефону, но звонить не стал. «Принести что-нибудь?» — спросил он. «Небось, с дамочкой придется вино пить?» «По-моему, она не особо по выпивке», — неуверенно сказал Донна. «Я спрошу». Про себя поставил галку в списке, что нужно сказать Морген. Сразу после указания больше не пользоваться наведенным очарованием.